Глава 15 Утром его снова повезли на рентген и заставили сдавать кровь. Врачи хотели убедиться, что он действительно не очень сильно пострадал. Он разбудил Эдгара и оставил ему пистолет с мобильным телефоном, засунув их под подушку. В 12 часов он снова не смог набрать номер Мастана Гасанова, а в половине первого, когда он вернулся в свою палату, ему позвонил Леонид Кружков. «Я уже успел побывать в арбитраже», – рассказал он. «Там все, как и пишут в интернете. Дело тянется несколько месяцев». Очевидно, Иосиф Яковлевич хочет взять с них деньги, а в угар Гасанов настаивает на том, чтобы они договорились. «Возможно, что в угар действует от имени своего старшего брата. Легче всего рассориться со всем миром, гораздо труднее найти компромисс», – рассудительно произнес Кружков. «Иск действительно на такую большую сумму?» уточнил Дронга. «Это ведь больше шести миллиардов рублей по нынешнему курсу». «Да, действительно, поэтому и тянут. Мост-трек связан с руководством московской мэрии, и никто не хочет отдавать свои деньги. Хотя претензии строительного комбината, который входит в компанию моста Нагасанова, считают обоснованными». «Понятно. Что-нибудь еще?» «Больше ничего. В интернете появилось сообщение об аварии, в которую вы попали». Пришло много электронных писем с сочувствием и пожеланиями скорейшего выздоровления. Только этого не хватало. Джилл прочтет все эти дурацкие новости, и ей будет плохо. Все, заканчивай разговор. Я позвоню ей в Италию. Он набрал номер Джилл, подождал, когда она ответит, и, наконец, услышал ее голос. «Здравствуй», — сказал Дронго. «Вернее, доброе утро. У вас еще одиннадцать, а в Москве уже час дня». — Добрый день, сеньор, — рассмеялась она. — Когда ты собираешься к нам прилететь? — Через несколько дней. — Это значит через месяц? — Нет, через несколько дней, я тебе обещаю. — Надеюсь, что на этот раз сеньор-эксперт выполнит свое обещание, — пошутила она. — У тебя странный голос, как будто ты разговариваешь лежа. — Я просто лежу на диване. — У тебя все в порядке? — В абсолютном порядке. Я хотел с тобой посоветоваться. Ты гораздо лучше можешь представить себе эту ситуацию. Если муж с женой уже много лет женаты, но во всех домах имеют разные спальные комнаты и иногда не видятся неделями и месяцами, хотя живут в одном городе. Неужели ты говоришь про нас? Хотя мы с тобой чаще бываем в разных городах. Конечно, не о нас. Я спрашиваю тебя о конкретной семейной паре. Ты считаешь это нормальным? «За годы жизни с тобой я стала считать нормальным любую ненормальность. Что ты хочешь услышать?» «Что они поступают разумно?» «Нет, мне кажется, что они поступают неразумно. А сколько им лет?» «Ему 52, а ей 49». «И сколько они лет женаты?» «Почти 30. 29, если быть точным». «Значит, просто не очень нормальные люди. Или просто разлюбили друг друга?» Как можно жить в одном городе и не видеться неделями? Я этого не понимаю. Понятно, спасибо за совет. Через несколько дней обязательно прилечу. Иногда я испытываю такое одиночество. Хочется схватить детей в охапку и лететь к тебе на край света, туда, где ты будешь, в любую точку планеты. А потом я успокаиваю себя и говорю, что ты должен работать, иначе просто превратишься в дряхлого старика и сойдешь с ума. Тогда я начинаю гордиться тобой и еще больше тебя любить. Правильно делаешь, пробормотал он. И учти, что у меня все хорошо. До свидания. ариведерчи сеньор, засмеялась она на прощание. Он убрал телефон. Увидел, с каким интересом смотрит на него Эдгар Уайтманис. Она тебя любит, убежденно произнес он. Поэтому все прощает и ждет. «Я ведь здесь не играюсь, а провожу расследование», — недовольно напомнил Дронго. «Ничего ты больше не проводишь», — жестоко заявил Эдгар. «Нас глупо подставили и использовали. Кто-то из тех, с кем мы вчера говорили, подослал к нам машину с этими убийцами, которые раздавили несчастную Ищееву». «Тогда скажи, кто это был?» «Откуда я знаю? Ты у нас эксперт по этим проблемам. Тебе и решать. А я только твой помощник». Правда, пострадал я больше, чем ты. Но это-то понятно. Удар пришелся с моей стороны, так и должно было случиться. Меня тоже волнует это нападение. Оно нелогичное, какое-то непонятное. Зачем нужно было опрокидывать нашу машину? Кому мы мешали? Ведь мы еще даже и близко не подошли к убийце. Вчера мы беседовали со всеми тремя вице-президентами и успели побывать на даче Гасановых, напомнил Вейдеманис. «Всего пять человек, и один из них – возможный организатор нападения на нашу машину? Ты так считаешь?» «Убежден. Кто-то решил, что нужно нас остановить. Не убить, а именно остановить. Но для чего? Зачем?» «Если убийца так опасается нас, то ему в первую очередь нужно сидеть тихо и прятаться. А он вместо этого демонстрирует такую идиотическую настойчивость. Ничего не понятно». Тогда скажи, кто из пятерых мог это сделать? У нас в списке остались только родные и близкие Мастана Гасанова и еще его домохозяйка горничная, с которой мы не успели пообщаться. Только учти, что она сама пострадала, когда принесли белье и не может быть в числе организаторов убийства. Итак, кого мы подозреваем? Давай напишем имена на бумаге и проверим наши подозрения. Зачем на бумаге? Можем сказать и так, предложил Дронга. Итак. «Кого ты подозреваешь в первую очередь?» «Мадам Гасанову, безусловно. Способ убийства какой-то не очень мужской. А ты кого?» «Пока самым подозрительным среди них выглядит Иосиф Яковлевич. И знаешь почему?» «Он единственный, кто знает истинное положение дел компании. И он потерял очень много денег после начала экономического кризиса, когда пытался помочь своему сыну». И вместо 20% акций у него теперь осталось только 8%. Учитывая, что он фактически руководитель огромной компании, я полагаю, что ему было особенно обидно. «Если поймем, почему нас сбросили с дороги, то сможем понять и кто стоит за этим преступлением», — согласился Эдгар. «Меня проверяли еще раз сегодня утром. Кажется, серьезных травм и повреждений у меня нет. Врачи обещают завтра выпустить меня из больницы». «Но я надеюсь сбежать уже сегодня». «Оставишь друга одного?» — укоризненно спросил Вайдеманис. «Даже не думай меня разжалобить. Обязательно оставлю. Мне нужно перехватить убийцу еще до того, как он нанесет свой следующий удар. Тем более, что этот удар был таким дурацким и нелогичным. И вдобавок сломали мою машину. Ты учти, что ее наверняка нельзя отремонтировать. Придется выбрасывать и покупать новую». «Значит, мы все равно купим новый автомобиль за наши деньги. Поэтому ты должен заставить олигарха оплатить нам стоимость моей машины». «Машина семилетнего возраста. Представляешь, сколько она сейчас стоит? Несколько тысяч рублей». «Она была в идеальном состоянии. Не смей торговаться и выгораживать своего олигарха. Пусть раскошеливается». «Я ему так и передам». Раздался телефонный звонок дронго удивленно посмотрел на аппарат и включил его слушаю вас сдержанно произнес он добрый день раздался привычный голос руфата асадова как вы себя чувствуете откуда вы узнали этот номер телефона изумился дронго позвонил в ваш офис на проспекте мира там нашел господина кружкова и у него узнал как можно с вами соединиться любезно сообщил вездесущий осадов завидуюя вашей оперативности пробормотал Дронго. «Спасибо. Я хотел узнать, как чувствует себя господин Эдгар вай Мы все за него очень волнуемся. Тамила Ханум попросила доставить в вашу палату цветы и фрукты. Мы сегодня их обязательно привезем». «Цветов можете меньше, фруктов больше», – пошутил Дронго. «Надеюсь, что вы сами не пострадали в этой аварии?» «Нет, наш Лексус проскочил быстро. А вы замешкались, и этот джип вас ударил». «Уже нашли, кто это был?» «Думаю, что какие-нибудь хулиганствующие ребята выскочили из леса, где они катались, и не разобравшись врезались в вашу машину, а потом испугались и смылись, все как обычно». «Нет, не обычно. Дело в том, что номера этого джипа совпали с теми номерами, которые были на автомобиле, убившем Нину Алексеевну. И этот автомобиль тоже скрылся с места происшествия. Это одна и та же машина с убийцами». В милиции обещали разобраться. «Вот пусть и разбираются. А я завтра выйду из больницы и попытаюсь найти этих убийц. Хотя бы для того, чтобы предотвратить следующие покушения». «Завтра будет как раз вовремя», — согласился Асадов. «Я сегодня говорил с Мастаном Халиловичем, рассказал ему про аварию, в которую вы попали. Сказал, что вы в больнице. Он очень переживал, просил передать вам привет. Сказал, что завтра утром он прилетит». Просил, чтобы я сам его встретил. Почему он прилетает? Мы же договорились, что он не появится здесь, пока я не дам ему сигнала. Он летит, чтобы помочь вам, — возразил Осадов. Он понимает, как вам трудно, и решил прилететь. Я ему все подробно рассказал. Мы даже не знали, какие у вас повреждения. Говорили, что сотрясение мозга и что у вас пропала память. Какая чушь, — не выдержал Дронга. Я все прекрасно помню. Со мной все в порядке, только глупые порезы, и вы напрасно рассказали обо всем Мастану Халиловичу. Он теперь действительно прилетит сюда и...» Он внезапно умолк, сразу отключился. Затем повернулся к Вейдеманису. «Эдгар», — тихо позвал он, — «послушай меня, Эдгар, я, кажется, знаю, почему они напали именно на нас». Вейдеманис повернулся к нему. «Опять новая версия?» Это не версия. Они нарочно хотели заманить в Москву Мастана Гасанова. Теперь я все понял. Он чувствовал, что кто-то охотится за ним, понимал, что его пытаются подставить. Ведь постельное белье – предмет глубоко интимный, и никто не мог знать об этом. Однако отравители об этом узнали. А потом убили прачку хозяина. И потом решили напасть на нас. Все точно рассчитано. Это очень прагматичный шаг. Причем нужно было нас не убить, а именно отправить в больницу, чтобы вынудить Мастана Гасанова вернуться обратно в Москву. Ведь его план формально потерпел неудачу. Нанятые им сыщики сами оказались в больнице. Значит, он должен вернуться. И если я хоть немного понимаю в этих вопросах, его убьют почти сразу, как только он появится в Москве. Черт возьми, мы обязаны были разгадать этот нехитрый трюк. Что теперь делать? Уже поздно. Асадов ему все рассказал. Если вечером Гасанов не включит свой мобильный, то нужно будет утром отправляться в аэропорт, чтобы встретить его. Заодно и проконтролировать, кто там будет. Но это так безумно опасно. Я имею в виду для самого Мастанахалиловича. Тебе нужно отправиться туда утром с Кружковым, твердо сказал Вайда И вообще хватит здесь оставаться. Будет правильно, если ты прямо сейчас вызовешь Леонида и уедешь отсюда домой. «Тебе нужно крепко подумать, что с нами происходит, иначе убийца нас просто переиграет». «Да, времени у нас нет», — кивнул Дронго. «Пойду и попытаюсь уговорить врачей. Я же не могу убегать в больничной одежде. Нужно, чтобы мне вернули мою». «Кто знал о том, что мы будем на даче?» — напрягся Эдгар. «Кто мог точно об этом знать?» его не знали. Водитель Сергей Усков и кухарка тоже не знали». Только три вице-президента компании, каждому из которых Асадов радостно сообщал о нашей предстоящей поездке. Только они могли знать. И еще мать с дочерью, которые ждали нас на даче, больше никто. «Поезжай и переговори еще и с этой домохозяйкой», посоветовал Вайдеманис. «А сейчас быстро к главному врачу. Я думаю, что он тебя поймет. Ты умеешь быть убедительным». Дронго поспешил к главному врачу. Уже через полчаса ему выдали одежду и разрешили покинуть больницу с условием, что он вернется сюда через три дня на повторные анализы. Он немедленно согласился и вызвал своего водителя в больницу. Уже через час он был дома. Ему хотелось принять душ, но врачи запретили ему это, чтобы в течение нескольких дней, пропитанные лекарствами повязки, помогли скорейшему заживлению его ран и порезов. Он снова позвонил Осадову. Его раздражало, что все действия должны так или иначе согласовываться с этим маленьким человеком, оказавшимся просто незаменимым. Мне нужен номер телефона вашей домохозяйки, сказал Дронга. Асадов сразу его продиктовал. Может, мне тоже нужно туда приехать? Заботливо спросил он. Она только сегодня утром вышла из больницы и еще очень слаба. Ничего, я не собираюсь заставлять ее работать или ездить на ней. — в сердцах произнес Дронга: Скажите только, что я к ней приеду. — Все передам. А я послал в вашу палату цветы и фрукты. — Спасибо. Надеюсь, что они не отравлены каким-нибудь ядом. Осадов хмыкнул. Ему понравилась эта злая шутка. Через полтора часа, выбритый и одетый в новый костюм, Дронга уже стучал в квартиру с Ирией Юлдашевой, даже не подозревая, какие новости он узнает от этой женщины.